Тадж-Махал Тадж-Махал сооружен на берегу реки Джамны, в двух километрах от города Агра, который с 1526 по 1707 год наряду с Дели был столицей Могольской империи. Этот памятник мавзолей повествует о нежной любви правителя из династии великих моголов к своей жене, красавице Мумтаз Махал, в девичестве Арджуманад Бану Бегам, племянница сильного и влиятельного царедворца при дворе индийского правителя. Имя Арджуманад Бану Бегам окружено легендами и тайнами, В 1612 году, в 19-летнем возрасте, она вышла замуж за принца Кхурама, ставшего затем падишахом Шах-Джаханом. Во время свадебной церемонии отец жениха, грозный Джангир, нарек свою невестку и племянницу своей жены украшением дворца Мумтаз-Махал. Молодые супруги нежно любили друг друга. Французский врач, философ и путешественник Франсуа Бернье, проживший в Индии 12 лет, отмечал в своих записках, что Шах Джахан был настолько влюблен в свою молодую жену, что не обращал внимания на других женщин, пока она была жива. А ведь у него, как у любого восточного правителя, был гарем. и большой. В 1629 году, через год после восшествия на престол, шах Джахан с войском вышел из Агры и направился на юг, чтобы покарать наместника мятежного декана. Восстание было подавлено. Наместник смещен. Но в Агру Шах Джахан вернулся один. Мумтаз Махал, никогда не разлучавшаяся с мужем, во время этого похода умерла у него на руках, родив ему 14-го ребенка. Горе его было настолько велико, что он хотел покончить с собой. Сначала Мумтаз похоронили в городе Бурханпуре, территория нынешнего штата Мадхья-Прадеш, поскольку там разбила лагерь войска Шах-Джахана. И лишь через 6 месяцев гроб с ее телом перевезли в Агру, где впоследствии над ее могилой вознесся мавзолей, который, по замыслу Шах-Джахана, должен был стать символом красоты его усопшей супруги. Строительство пятикупольного здания мавзолея, превосходящего размерами и роскошью все остальные, бывшие тогда в Индии, продолжалось более 20 лет. Примерно с 1630 по 1652 годы. Высота тадж вместе с куполом достигает 74 метров. В основании памятника лежит квадратная платформа со сторонами более 95 метров. По углам мавзолея поднимаются четыре минарета. Стены тадж выложены полированным мрамором. Снаружи в некоторых местах дополнены красным песчаником. В окнах и арках – ажурные решетки. Сводчатые переходы украшены арабской вязью, которая перенесла на камень 14 из 114 сур Корана. В строительстве этого грандиозного сооружения участвовало до 20 тысяч человек. Имя архитектора, воплотившего замысел Шах Джахана, неизвестно. Некоторые приписывают создание этого памятника мирового искусства европейским зодчим. Однако изучение архитектурных особенностей тадж позволяет сделать вывод, что в нем воплотились лучшие черты средневековой архитектуры Ирана и Средней Азии вместе с монументальным искусством Древней Индии. Создатель Тадж-Махала, даровав своим искусством бессмертие Шах-Джахану, сам не пожал славы, хотя и создал творение, которое является самым значительным во всей истории индийской архитектуры. В те времена мастера оставались безымянными, с горечью говорил индийский исследователь Канунго. Но другие ученые автором этого шедевра называют разных, но вполне конкретных лиц. Однако наиболее широко распространено мнение, что в разработке проекта тадж приняли участие лучшие зодчие Индии и других стран Востока во главе с агрским архитектором Устад Исой. Не исключено, что одним из авторов – был сам Шах-Джахан, обладавший незаурядным художественным вкусом. Вокруг тадж в Агре Шах-Джахан посадил великолепный сад, построенный по принципу Чар-Бага, на участке земли, разделенном на четыре части. В центре находится мраморный водоем, В отличие от других сооружений, которые обычно помещались в центре сада, Таджмахал расположен в его начале. Вдоль оросительного канала с фонтанами посажены кипарисы, очертания крон которых гармонируют с куполами четырех миноретов. Напротив тадж на другом берегу Джамны, шах Джахан думал возвести еще одну гробницу для себя. По замыслу его мавзолей должен был воспроизвести формы таджмахала, но был бы сделан не из белого, а из черного мрамора. Оба мавзолея должны были соединяться мостом. Однако планы и замыслы Шах-Джахана не осуществились. Когда Шах-Джахан тяжело заболел, встал вопрос, кому из сыновей занять его престол. Старший сын, Дараши Кол, был единомышленником отца, деда и прадеда. Он хотел единства страны, мира с индусами, союза с раджпутскими и маратскими раджами. Мусульманские мулы и вельможи стеной стояли за второго сына, Аурангзеба, жестокого и мрачного мусульманского фанатика. Аурангзеб победил брата и вошел в Агру с войсками. Здесь он узнал, что отец благополучно выздоровел и не собирается освобождать трон. Но власть, однажды попавшую в руки, нелегко добровольно отдавать. Сколько еще проживет отец? И Аурангзеб приказал арестовать отца и заточить его в крепость. Шел 1659 год. У тюремного окна стоял великий могол Шах Джахан, властитель Индии, величие которого было безграничным, имя которого повергало в трепет, взгляд которого был Страшнее молнии. Теперь у него ничего не было. У тюремного окна стоял больной немощный старик, у которого в жизни остались только две радости. Похлебка, которую приносили только вечером, и узкое окно-бойница в стене. Окно не вмещало в себя ни рыжих пропыленных долин, ни тёмных кущ, манговых деревьев у храмов, ни глиняных кубиков деревенских домиков. Из тяжелой каменной рамы окна был виден лишь легкий, как облако белый мавзолей давно умершей жены. Тяжело больной, отстранённой от власти, Шах-Джахан часами смотрел из Агрской крепости на Тадж-Махал, где покоилась Мумтаз-Махал, которую он так любил. А после смерти и он был погребен в этой же гробнице, в одном склепе с Мумтаз-Махал. Сейчас прямо над склепом в центральном зале, украшенном орнаментом из золота и серебра, лежат две каменные плиты. Одна над могилой Мумтаз-Махал, другая над могилой Шах-Джахана. О Тадж-Махале сложено много легенд, а многие юноши, страдая от безответной любви, взбирались на минореты и кидались вниз с верой, что на том свете добьются расположения возлюбленной. Потом входы на минареты закрыли, чтобы охладить влюбленных, жертвующих жизнью в надежде обрести любовь. Таджмахал махал в Агре стал одним из наиболее знаменитых памятников мирового зодчества. Мрамор стен, агаты и алмазы, вкрапленные в завитки орнамента, устремленный ввысь купол гробницы – днем отражающийся в водах Джамны и переливающийся ночью в свете луны, таков Тадж-Махал, воспетый сотнями поэтов».